Ганс Христиан Андерсен. Девочка со спичками. Как холодно было в этот вечер. Шёл снег, и сумерки сгущались. А вечер был последний в году, канун Нового года. В эту холодную и тёмную пору по улицам брела маленькая нищая девочка, с непокрытой головой и босая. Правда, из дому она вышла обутая, но много ли было проку в огромных старых туфлях?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 В кармане её старенького передника лежало несколько пачек серных спичек, и одну пачку она держала в руке. За весь этот день она не продала ни одной спички, и ей не подали ни гроша. Она брела голодная и продрогшая, и так измучилась бедняжка. Снежинки садились на её длинные белокурые локоны, красиво рассыпавшись по плечам. Но она право же и не подозревала о том, что они красивые. Из-за всех окон лился свет. На улице вкусно пахло жареным гусём, ведь был канун Нового года. Вот о чём она думала. Наконец девочка нашла уголок за выступом дома. Тут она села и съёжилась, поджав под себя ножки. Но ей стало ещё холоднее. А вернуться домой она не смела, ей ведь не удалось продать ни одной спички. Она не выручила ни гроша. А она знала, Что за это отец прибьёт её? К тому же, думала она, дома тоже холодно. Они живут на чердаке, где гуляет ветер, хотя самые большие щели в стенах и заткнуты соломой и тряпками. Ручонки её совсем закоченели. Ах, как бы их согрела ганёк маленькой спички. Если бы только она посмела вытащить спичку, чиркнуть ею о стену и погреть пальцы.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 и уставленный дорогим фарфором. На столе, распространяя чудесный аромат, стояло блюдо с жареным гусём, начинённым черносливом и яблоками. И всего чудеснее было то, что гусь вдруг спрыгнул со стола и, как был с вилкой в ножом в спине, в перевалку заковылял по полу. Он шёл прямо к бедной девочке, но спичка погасла, и перед бедняшкой снова встала непроницаемая, холодная, сырая стена. Девочка зажгла ещё одну спичку. Теперь она сидела перед роскошной рождественской ёлкой. Эта ёлка была гораздо выше и наряднее той, которую девочка увидела в сачельник, подойдя к дому одного богатого купца и заглянув в окно. Тысячи свечей горели на её зелёных ветках, а разноцветные картинки, какими украшают витрины магазинов, смотрели на девочку. Малютка протянула к ним руки, но Печка погасла. Огоньки стали уходить всё выше и выше и вскоре превратились в ясные звёздочки. Одна из них покатилась по небу, оставив за собой длинный огненный след. Кто-то умер, подумала девочка, потому что её недавно умершая старая бабушка, которая одна во всём мире любила её, не раз говорила ей, когда падает звёздочка, чья-то душа отлетает к Богу. Девочка снова чиркнула о стену спичкой, и когда всё вдруг осветилось, увидела в этом сиянии свою старенькую бабушку, такую тихую и просветлённую, такую добрую и ласковую. Бабушка, воскликнула девочка. Возьми, возьми меня к себе. Я знаю, что ты уйдёшь, когда погаснет спичка, исчезнешь, как тёплая печка, как вкусный жареный гусь и чудесная большая ёлка. И она Таропливо чиркнула всеми спичками, оставшимися в пачке. Вот как ей хотелось удержать бабушку. И спички вспыхнули так ослепительно, что стало светлее, чем днём. Бабушка при жизни никогда не была такой красивой, такой величевой. Она взяла девочку на руки, и озарённые светом и радостью, обе они вознеслись высоко-высоко, туда, где нет ни холода, ни голода, ни страха. Они вознеслись к богу. Морозным утром за выступом дома нашли девочку. На щеках её играл румянец, на губах улыбка. Но она была мертва. Она замёрзла в последний вечер старого года. Новогоднее солнце осветило мёртвое тельце девочки со спичками. Она сожгла почти целую пачку. Девочка хотела погреться, говорили люди. И никто не знал, какие чудеса она видела.